а Когда прямо по курсу микроавтобуса буквально в паре сотен метров впереди внезапно засверкал жутким аленьким цветочком крупнокалиберный пулемет, а над крышей буханки с противным свистом просквозила очередь трассеров, Юре резко стало неуютно. Первая мысль была «Все! Зажали!» И стало на душе как-то «Нет, не страшно!» скорее Обидно и как-то беспомощно, что ли. Вот вроде бы и оружие есть, и парни надежные рядом, и какая-никакая техника, а все равно бессмысленно и бесполезно оно, потому что броню БТР им пробить нечем, а уйти на трассе, где с одной стороны прочный металлический отбойник, а с другой крутой склон кювета и лес стеной, не получится. До чего же глупо вышло. Однако вместо того, чтобы превратить их УАЗ в груду металлолома, Беттер, ограничившись всего одной, пусть и длинной очередью, вдруг заговорил человеческим голосом. Услышав, что именно рыкнул в микрофон упрятанный под броней бронетранспортера старшей машины, Юра не смог сдержать нервного смешка. Озвученный питерским переводчиком фильм про п у т е ш е с т в и е хоббитов он пересматривал буквально после Нового года и отлично помнил и эту фразу, и обстоятельства, при которых ее там произнесли. «Если сразу на поражение не лупят, да еще и шутят, значит, не так уж все плохо, и шанс выжить имеется». После того, как старший выбрался из люка и непредусматривающим возражений тоном потребовал старшего из догонявших их гапоновских, Стало окончательно ясно, это третья сила, пока нейтральная. Похоже, прежде чем наказывать, кого попало, решили сперва разобраться как-нибудь. Учитывая обстоятельства, далеко не худший из возможных вариантов. В буханке женщины и дети, у нормального военного на рефлексах вбито, гражданских, особенно таких, нужно защищать. Сейчас, конечно, у многих в головах понятия слегка переменились, но не у всех же. Один тот факт, что неведомые вояки пытаются разобраться в ситуации, уже сильно в их пользу говорит. Броня скатилась с невысокого пригорка и замерла по ту сторону отбойника, практически напротив уаза. Спрыгнувший с бронетранспортера широкоплечий молодой мужик в ы г о р е в ш и й г о р к и и туго набитой р а з г р у з к и чем-то напоминал Паку Лохматова. Такой же спокойный и уверенный, но при этом будто сжатая пружина. В любой момент готовый начать действовать. Незнакомец, походя, мазнул по замершим и старающимся даже не шевелиться, ну и вот греха, еще сочтет попытку высморкаться жестом агрессии и каюк, Паку и Даньке вроде и коротким, но внимательным, оценивающим взглядом. Как-то даже по-хозяйски распахнул боковую дверь уаза и... Пак был парнем тертым и жизнью битым, много повидавшим. Он отлично понял». Военный явно кого-то в салоне буханки узнал и очень этой встречей удивлен. Осталось немного выяснить, обрадован он ею или, наоборот, расстроен. От этого сейчас зависит слишком многое. А парняга в горке тем временем обернулся к подъехавшему на гаишной Субару-блондину, правой руке предпринимателя-скороходчка еще с тех времен, когда он был р е к е т и р о м с к о р о х о д о м И как все это понимать? Под этим всем... Он явно имеет в виду женщин и детвору в салоне. И в голосе его не слышно ни капли приязни. Да, седой отставной бандит в этой ситуации явно не самый лучший кандидат на ведение переговоров. Сначала грубит, потом быковать пытается. А ведь сразу видно, парню в горке все эти понты абсолютно по барабану. О, он еще и Чугаева, оказывается, знает. Вообще отлично. «Борис, значит? Ну, пусть будет Борис». «Интересно, откуда он с Володей знаком? В спецназе ГРУ срочку служили вместе?» «Вряд ли. Володя явно старше парня, годиков на пять-шесть. Тоже мент? Да еще в такой крутой снаряге. О, понятно. Похоже, на ловца и зверь бежит. Хотя у них скорее наоборот вышло. Видимо, подфартило им налететь на бронетранспортер тех самых ОМОНовцев из Пересвета, до которых они так надеялись добраться». А широкоплечьему Борису, похоже, общаться с блондином надоело. Он открытым текстом дал тому понять, что бандитам не верит. Как хорошо, что из их компании знаком он именно с Чугаевым, а не с самим Юрой, например. И вежливо отправил Седова в Освояси. Вежливый. А ведь мог и матом послать. Блондин хорошего отношения не понял и попытался напоследок поугрожать, намекая на возможные последствия. Наивный, как девочка с Чукотки. Бойцы ОМОНа, таких как Жмых и Скороход, а уж про торпед их и говорить нечего, в прежние времена не боялись, а уж теперь... Словом, Пак был серьезно удивлен, когда ОМОНовец не только блондину в хрюсла не пробил, но даже и не выругался опять. Только довольно резко отбрил, мол, если еще раз увижу, пристрелю к чертовой матери. А сегодня ты вроде как парламентер, поэтому останешься жив». Блондин, видать, и сам сообразил, что палку перегнул и молча сорвал свою Субару с места. Омоновец же совершенно спокойно, даже равнодушно развернулся к Гапоновским спиной и снова заглянул в буханку. «Ну что, Володя?» — укоризненно смотрит он на Чугаева. «Рассказывай, где это ты с такими замечательными людьми встретился и чего с ними не поделил?» Ответить прапорщику не дал внезапно сработавший в кармане сержант Аданьки Мобильный — Пронзительный детский голосок затянул уже изрядно надоевший паку популярный мотивчик, проускакавшую молодую лошадь, которую не поймаешь, не возьмешь. И было настолько не к месту, что всех внезапно пробило на ха-ха. Психологическая разрядка. Отсмеявшись и утерев выступившие на глазах слезы, Омоновец вопросительно поглядел на Чугаева. а т о т сложно все, Борь!» — потер тут бритый затылок широкой ладонью. «И серьезно!» очень Взгляд у ОМОНовца стал пристальнее. «Более чем!» — не стал скрывать Чугаев. «Труп между нами!» «Покойник — это веский повод», — п о н и м а ю щ е кивает Борис. «И по размаху погони, судя этот труп, кого надо труп?» Вместо ответа Володя лишь вздыхает и разводит руками. Но Борис, похоже, мужик настырный. Его такой ответ явно не устраивает. В принципе, Юра с ним даже согласен. Если уж влез ради друга в какой-то мутный блудняк, то хотя бы информации по нему иметь нужно как можно больше. Но Чугай в ситуации полностью не владеет, особенно по поводу обстоятельств, при которых сегодня утром труп нарисовался. Значит, придется вступать в разговор самому Юре. Ну, он и вступил. Рассказал коротко, но обо всем. И о том, что за люди сейчас при власти в бывшем учебном центре столичного ГИБДД – и о том, что за порядки они там сейчас устанавливают. н ну, о а после общего экскурса и конкретно их со Светой проблему описал. И саму проблему, и чем все сегодня утром закончилось. Омоновец, судя по выражению лица, в рассказ сначала не особо верил. Да вот только народу в буханке уж больно много. И опровергать Юрины слова что-то никто не рвется. Несколько секунд помолчав, Борис вызывает по рации какого-то Антона – Похоже, несмотря на бравый вид, он все же не главный. И сам в одно лицо решение принимать не может. Откуда-то из-под пешеходной эстакады на окраине Галыгина подкатил светло-серый бронированный Урал, из кабины которого выпрыгнул еще один персонаж. Одета не в горку, кстати, а в стандартный омоновский сине-серый камуфляж. И тоже такой... колоритный. Ростом слегка пониже Бориса, зато в плечах еще шире. Глыба, а не ч е л о в е к Пришлось Паку свою историю повторять сначала. Антон, тоже сходу признавший Чугаева и явно встречи обрадовавшийся, выслушал, задумался на несколько секунд и принял решение. — Так, Барян, твоя балалайка спутниковая жива еще? — А то. Немного хвастливо отвечает тот и вытаскивает на свет Божий из какого-то подсумка, а их на его разгрузке как шариков на новогодней елке, и все явно не пустуют. крупную трубку с длинной гнутой в бок антенной. Богато живут в Омоне, хотя это скорее уже примета нового времени. Антон отошел в сторонку, некоторое время с кем-то негромко общался. Пак л и рад бы подслушать, да только перезвон в ушах после пулеметной пальбы начисто его этой возможности лишил. — Договорился я насчет вас, — сообщил Омоновец, возвращая спутниковый телефон владельцу, но глядя при этом на компанию в буханке. — Сходу рая на земле не обещаю, с особистами вам пообщаться придется вплотную, но если все сказанное подтвердится, устроитесь и будете жить не хуже других. Сами до пересвета доберетесь. — А чего тут осталось-то? — улыбнулся здорово обнадеженный словами знакомого Чугаев. — Тоже верно. Если что, в Осинниках, что рядом с Торбеевкой, наш пост. И ополчение тамошнее — нормальные мужики. п о н а д о б и т с я помогут. «Надеюсь, не понадобится». Теперь улыбнулся уже сам Юра. «Хватит с нас на сегодня приключений». Как и обещал Антон, особисты крутили и вертели их всех долго и умело, почти до самого вечера. Одно п о к а радовало. Еще по дороге он решил говорить только чистую правду. О чем бы ни спросили. Если поймают на лжи и за ворота выставят, куда теперь податься? Назад в Ивантиевку? Ну да». Гапонов-старший его там уже ждет, с распростертыми объятиями. Решение оказалось верным. Сейчас, спустя почти шесть часов, после начала собеседования, Юра в глубине души отлично понимал. Попытайся он хоть в чем-то слукавить, давно бы уже в показаниях запутался. Что же м у за собеседник такой достался? Явно не из милицейских следаков. С этими кореец еще в д е в о с т ы е наобщался. А тут совсем другая школа. Совсем другой уровень. Ни выше, ни ниже. Просто другой совершенно. Будто птичку с рыбкой сравнивать. Общей отправной т о ч к и для сравнения не найти. Уже когда особист складывал в жиденькую стопочку листы п и щ и б у м а г и на которых в ходе разговора с Юрой очень часто делал какие-то ему одному понятные пометки, Пак с е же рискнул задать столь интересовавший его вопрос. «Мол, мил человек, ты чьих же будешь такой дотошной?» «Ведь явно не из милицейских». «Собеседник лишь по-доброму прищурился». е «Ну да, ну да. Со смежниками нашими вам, Юрий, дело иметь приходилось не раз. Ну, коль так интересно». Начальник отдела контрразведки Софринской бригады, полковник Фоминых. «Вот оно даже как». Про армейских контрразведчиков Юра еще в детстве великолепную книжку читал. «Момент истины». Очень помнится про Никся. Потом кое-что о них слышал уже от Лохматова. Может, они столько красиво, с литературной точки зрения, зато очень красочно. А тут, значит, целый полковник. — Товарищ полковник, разрешите еще вопрос задать? Наглеть так наглеть, — решил с я п а к Ну, попробуйте. Иронично изогнул бровь Фоминых. — Что теперь с нами? В глазах особиста мелькнуло понимание. — Да ничего, собственно. Претензий у нас к вам нет. На вопросы вы отвечали честно. — Если и приврали, то в какой-нибудь совершенно незначительной мелочи. И то вряд ли. Рассказ ваш у нас недоверие не вызывает. В курсе мы уже о вашем паноптикуме из других источников. Разве что конкретики было куда меньше. Так что выделят вам жилье. Пока, наверное, на отдельные квартиры рассчитывать не стоит. Поначалу придется пожить с подселением. Перестроитесь к делу. «Подругу вашу с ее-то специальностью, дипломированной медсестры из т р а м п у н к т а в нашу больничку с руками оторвут, да еще и хлебом с о л ь ю встретят. Мало у нас осталось квалифицированных медиков, все наперечет. Прапорщику Чугаеву и сержантам его, думаю, над определением своего места в жизни тоже долго думать не придется. Матвей ваш, оказывается, учитель». Тоже очень нужная профессия в новых реалиях. Дети — это будущее, а без надежды на будущее все наши барахтания — пустая трата сил и времени. Проще сразу лапки сложить и на дно уйти. А вы? Думаю, такому крученому-верченому и бывалому тоже дело найдется. При условии, что к старым делишкам не потянет. «Нет!» — уверенно рубанул ладонью воздух Пак. «Старая жизнь осталась до. Начинаю с чистого листа». — Судя по показаниям ваших спутников, — улыбнулся контрразведчик, — неплохо н а ч и н а е т е Главное продолжать в том же духе. Все, не смею больше задерживать. Друзья ваши уже все в коридоре ждут. Это мы с вами что-то засиделись. Поднимитесь сейчас на третий этаж в кабинет с табличкой «Комендант». Вас там куда-нибудь на ночевку устроят, а с утра начнете вживаться. — Спасибо! — искренне поблагодарил полковника Юра. Тот лишь благосклонно кивнул вместо ответа. «Товарищ полковник!» Решил еще раз снахальничать Пак. «Разрешите еще вопрос? Самый последний?» Приняв заинтересованный взгляд за разрешение, он продолжил. «С этим-то теперь что? Ну, с Гапоновым, с Караходом, в смысле, с к а р а х о д ч к о прочими их красавцами?» Прежде чем ответить, контрразведчик на несколько секунд задумался, будто прикидывая, стоит ли вообще давать ответ. А с ними, Юрий, мы будем решать. Не сегодня и, боюсь, даже не завтра, но будем. И очень скоро. Уже выходя из кабинета, Пак вдруг понял. Он полковнику безоговорочно поверил. Если такой человек сказал, что будут разбираться, значит разберутся. И з д а е т с я ему, что результаты окопавшимся на учебном центре в Ивантьевке сильно не понравятся. Только вряд ли кто-то поинтересуется их мнением. «Впрочем, какое Паку до них теперь дело? У него теперь других хлопот полно. Нужно врастать в новую жизнь на новом месте».